Глава третья. Нехитрый философский тезис и хитрая загадка. Брагант несся над облаками, как обычно, напоминавшими снежные заструги самой причудливой порой формы. У сварога, что в последнее время редко случалось, настал краткий миг безделья. Каких бы то ни было неприятностей от неожиданного приглашения в мистериор он не ждал. С мистериором он давно уже пребывал в самых теплых отношениях. Он и Тигернах довольно часто обменивались информацией о земных делах, собранной на земле их агентами и касавшейся, как легко догадаться, магии, колдовства и прочих подобных практик. Не так уж редко эта информация оказывалась крайне важной для той или другой стороны. Причин для вражды или хотя бы неприязни не было ни малейших. В отличие от магистериума, где многие с ворога открыто недолюбливали по самым разным причинам, Что касается предстоящей Агоры и сопутствующего ей заговора, не было ни малейших оснований дергаться. Он попросту ничего не мог сделать. Собственными силами все рычаги, вся информация оказались в руках канцлера. Так что следовало, не накачивая себя, ждать созыва очередного совещания на высшем уровне и в узком кругу. Сварог не сомневался, что оно воспоследует, как всегда бывало в кризисные моменты. Так что он мог еще раз спокойно и неторопливо подумать о том, что его в данный момент интересовало на земле, об очаровательной княгине Далее Шелуатской. Подобно многим Сварог терпеть ненавидел нерешенные загадки, и как человек, и что гораздо важнее, как король и глава двух имперских спецслужб. Поскольку иные нерешенные загадки тихонько умирали естественной смертью, но иные становились серьезной проблемой и никогда нельзя предсказать заранее, с которой из двух категорий столкнулся на сей раз. Он, фигурально выражаясь уныло, стоял в тупике, уткнувшись носом в стену. Как не рыли землю все королевские спецслужбы, так и не выяснили, откуда дали родом, чем занималась до вторжения в шалуат. Специалисты по акцентам, ученые-лингвисты у Интагара имелись и такие – В сердитом бессилии пожимали плечами, твердили, выговор у нее ни Ронерский, ни Снальдерский, безусловно, ни Гландский, ни Городский, ни Харландский, его вообще невозможно привязать к какой-либо конкретной области Харума. Добавляли еще, такое бывает у людей, проводящих долгие годы в беспрерывных переездах из страны в страну, и нигде такие люди не живут достаточно долго, чтобы в речи успело привиться местное произношение Главным образом этим отличаются моряки и купцы, проводящие жизнь в постоянных разъездах по торговым делам. Сыщики начали отрабатывать оба этих варианта, но пока что безуспешно. Что касается магии, Сварок голову мог прозакладывать, что дали самый обычный человек. Встречаются до сих пор, хоть и редко, особенно сильные маги и колдуны, способные поставить вокруг себя непроницаемый для магического прощупывания экран, Но в том-то и штука, что само наличие такого экрана панциря, умеющие кое-что люди, определяют моментально. Сварог этим умением владел, но не почувствовал панциря. Это ее странная способность как-то так делать, что брошенный в ее сторону магический посыл тонет, словно пущенная в болото стрела. Не так уж мало людей, причастных к магическим практикам. Умели такой посыл отбивать, как, например, «Старая матушка», с которой до сих пор многое не ясно. Но вот поглощение магического посыла случилось впервые. Прежде о таком не слышали ни в Мистериоре, ни в Багряной палате, ни в Монашеских братствах, ни где-либо еще. Но вот не встречалось такого прежде, и все тут. Грельфи, когда к ней приехал Сворок, задумалась не менее чем на квадранс, явно копаясь в своей богатой памяти пожала плечами, вызвала своего ближайшего помощника, бодрого старичка, каталонского белого колдунца, и долго с ним говорила в соседней комнате, но вернулась к Сварогу, пожимая плечами еще беспомощнее. Твердо решив использовать любую возможность, Сварог однажды устроил проверку. Вызвал Дали к себе в Гатар и беседовал с ней часа полтора, о насущной проблеме, не вызвавшей бы ни у кого на ее месте ни малейших подозрений, об усилении борьбы с контрабандной тропой, скорее уж контрабандной большой дорогой, и тел -Ронеро. Все это время за портьерой сидела, пустив в ход все свои способности, не маленькая компания. Грельфи и ее колдунец, двое магов Мистериора, трое боевых монахов, по одному от каждого братства, и человек из багряной палаты а также срочно доставленная самолетом из Глана парочка тамошних колдуний. Десять человек, общим счетом. После ухода Дали тут же состоялось совещание, на котором все десятеро оказались единогласны «Девушка-человек без каких бы то ни было магических способностей». Поглощение магического посыла, использованного с и на сей раз, когда она уходила, они объяснить не в состоянии. И почти все высказали одну и ту же мысль. Далеко не впервые в истории случалось, что объявлялся человек с уникальными, неведомо откуда взявшимися способностями, сплошь и рядом не имевшими никакого отношения к магии любой разновидности. Случай, подобный тем, когда рождаются белые тигры или двухголовые люди, и привели не так уж мало примеров. Тем дело и кончилось. Сварог сделал единственное, что мог сделать — установил за замком Дали и за ней самой круглосуточное наблюдение силами золотых обезьян. Усталости они не знали, не нуждались ни во сне, ни в подмене. Бесполезно. Ни единого подозрительного слова не прозвучало, ни единой подозрительной встречи не состоялось. Очаровательная Дали Шалуатская вела типичнейшие для владельницы вольного манура образ жизни балы, охоты, фейерверки — плавание по Ителлу и прочие доступные развлечения, государственные дела, в отличие от иных собратьев, она их вела сама и довольно толково, борьба с контрабандистами, она честно исполняла данные сворого обещаний. не капелюшечки компромата! А два месяца назад начались странности. В Шалуате вдруг объявился герцекорг собственной персоной, представился княгине утром, а вечером стал ее любовником что было прилежно зафиксировано золотым обезьяном под номером 11. Был у орка один пунктик, он всегда носил в кармане серебряную цепочку длиной в добрых полтора уарда, на которой имелись многочисленные подвески в виде земных дворянских корон, ну, тех дам и барышень, с которыми он крутил романы на земле, и гербы имперских дворянок, соответственно, а также эмблемы сословий, гильдии и придуманный им самим знак для крестьянок. Была там и лоранская королевская корона, появившаяся после того, как он крутил Словении. Теперь, надо полагать, прибавилась еще и шелуатская княжеская. Этих подвесок величиной с ноготь мужского большого пальца на цепочке уместилось превеликое множество, но примерно четверть ее оставалась незанятой. Зная орка, нетрудно предположить, когда свободного места не останется он попросту закажет новую и примется ее заполнять с тем же усердием. Странность была вовсе не в быстроте, с какой орк оказался в постели с очередной красоткой. Как раз эта быстрота всегда была ему свойственна. Странность в том, что все эти два месяца орк безвылазно просидел в шалуате, практически не расставаясь с Дали ни днем, ни ночью. Меж тем в империи, да и на земле, что касаемо людей, определенной профессии, каждая собака знала. Орг и постоянство — две вещи несовместимые. Самый долгий его роман случился два года назад и тянулся целых десять дней. И вот, изволите ли видеть? Ну, Сварог, конечно, не унижался до подглядывания за ними в спальне, да и подслушивания тоже. Он просто-напросто ввел в программу одиннадцатого слова «Сварог», «Мятеж», «Заговор», «Покушение». И десятка два других, имевших самое прямое отношение к интригам, заговорам, переворотам, мятежам и тому подобным интересным вещам, и дал приказ, если в разговорах Орка и Дали одно из этих слов прозвучит, немедленно сообщать ему и сбрасывать на один из его портсигаров запись всей беседы. За два месяца такое случилось один единственный раз, когда они ночью лениво болтали после постельных баталий, и прозвучало слово Сварок. — Увы, увы. Дали, — сказала буквально следующее. — Милый, я, конечно, не король-сворог. Мне до него, как на четвереньках до фиарнола. Но, согласись, я тоже завоевала себе корону собственным мечом. И все. Совершенно не к чему прицепиться. Оставалось поверить, что случилось чудо из тех, что все же иногда происходит, и орк впервые в жизни влюбился по-настоящему пылкой, страстно, так что два месяца не может расстаться с юной красавицей. В конце-то концов подобное произошло на глазах сварога не так уж и давно. Герцог Лемар, казалось неисправимый, тоскун все это время жил исключительно с Томи и не похоже, чтобы они намеревались расстаться. Жизнь порой подкидывает самые неожиданные сюрпризы, в том числе и тогда, когда речь идет об отношениях мужчин и женщин. Так оно и шло, ни шатка, ни валка. Круглосуточное бдение золотого обезьяна никаких результатов пока что не дало, как не добились их и люди Интагара. Со свойственным ему здоровым житейским цинизмом Интагар давно внедрил в столицу Шелуата, без затеи именовавшуюся тоже Шелуатом, два десятка своих агентов из числа первоклассных с безукоризненными легендами. Не добившись особых успехов и богатства у себя на родине, многие, имевшие законное право покинуть страну, Искали счастье в других. Впрочем, те, кто такого права не имел, тоже частенько бежали за границу. Благо, ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего контрразведку, в Шалуате не имелось. Ее функции выполнял довольно дряхленький отдел тайной полиции. Сама полиция по меркам вольных маноров, одна из самых сильных, занималась исключительно слежкой за подданными. И далее пока что не предприняла ничего, чтобы ситуацию поправить. Пятеро людей Интагара внедрились во дворец княгини, что оказалось не столь уж трудным предприятием. Задачу облегчило то, что далее очень быстро принялась дворец чистить от прежних кадров. Старый метод, который и Сварог использовал в нескольких своих королевствах, подавляющее большинство придворных остается на прежних местах и в прежних чинах, придворная народец специфический. Очень немногие из них впутываются в заговоры против узурпатора, в данном случае узурпаторши, предпочитая и далее получать сладкие пряники. Сварог знал по собственному опыту, в нескольких заговорах, имевших место в Снольдере, Ронеро и Харлане, первую скрипку играли как раз военные и гражданские чины. А вот придворных оказалось крайне мало. А вот прислугу в таких случаях следует переменить полностью. В первую очередь... От того, что те же лакеи, как ни парадоксально, пользуются при дворе гораздо большей свободой передвижения и имеют доступ туда, куда ни один придворный не попадет, вплоть до спальни властелина. Их слишком много, чтобы при смене власти вдумчиво проверять каждого сам Антагар как-то это признал. Рациональнее и проще рассчитать всех скопом и набрать новых. Лакей всегда может пырнуть кинжалом в спину а повар или кухонный мужик сыпануть или подлить нечто несовместимое с жизнью, ну, тоже касается и Кравчева с его виночерпиями, именно потому что слугам гораздо легче и проще подсматривать и подглядывать, чем предборным. Люди Интагара сработали согласно старой традиции спецслужб. Только один из них просочился в помощники главного мажордома, крайне полезная для сбора информации должность, а остальные пристроились лакеями. Вросли, освоились, обжились, но толку от них пока что не на грош. Но не было ничего полезного сварогу, хоть ты тресни. Брагант пошел на посадку. Окруженное зеленым лесочком здание Мистериора было уникальным в своем роде. Все прочие имперские конторы располагались в резиденциях самого современного вида, и только Мистериор... Хранитель вековых традиций обитал в особняке самого что ни на есть старинного имперского облика. Причем это был никакой не новодел. Здание в самом деле построено в незапамятные времена. Никого не встретив ни на стоянке брагантов, ни по пути, сварок за минуту добрался до здания. Желтый и серый кирпич, стрельчатые окна, красивые башенки, изящные балконы, горгулья над парадным входом. Обошел его справа. Там и точно обнаружилась дверь. Очень похожая не пластиковая имитация, а натуральная дубовая. Распахнулась она легко. Сварог оказался в небольшом зале со сводчатым потолком и витыми полуколоннами по стенам. Никакой мебели здесь не имелось, равно как и украшения в виде гобеленов, картин или вас с цветами. Прямо-таки монастырский аскетизм. Он остановился посреди зала, оглядываясь с некоторым недоумением, В противоположной стене дверь с полукруглым верхом нормального размера как раз свободно пройти человеку, а вот по всем четырем стенам тянулись уже другие, точные копии нормальной, числом десятка-полтора, но такой высоты, что через них могла пройти разве что кошка, и то не особенно крупная. И это еще что за архитектурный курьез? Разгадка обнаружилась тут же. Все маленькие дверцы неожиданно распахнулись, словно по некоему сигналу, и оттуда густыми колоннами повалили крохотные человечки размером с мужской палец, одинаково одетые в серо-желтую одежду какого-то старинного фасона. Лица вполне человеческие, но в движениях чувствуется некая механичность, присущая скорее роботам. Окружив сварога широким сплошным кольцом, они остановились у ардах в полутора, бесстрастно на него таращась. «Ну, здорово, мужики», — сказал Сварог, — «вам, собственно, какого рожна?» Человечек в правом ряду вскинул ко рту вовсе уж крохотный серебряный по виду рог и затрубил. Звук оказался неожиданно громким, ничуть не тише, чем трубят настоящие рога. Это определенно был сигнал. Вся орава стремительно кинулась на Сварога, и было их не менее трехсот. Крохотные ручонки с поразительной цепкостью буквально впились в форменные брюки. Человечки лавиной карабкались по его ногам, проворные быстро, словно взбегающие по стволу дерева лесные ящерицы. За несколько секунд, что сварок промедлил от удивления, они уже достигли поясного ремня, миновали и двинулись выше по кителю. Спохватившись, он принялся их стряхивать обеими руками, сбрасывая ребрами ладоней. Ну, страха не было. Он не думал, что в мистериоре ему что-то может грозить. Одно удивление — что еще за паскудные сюрпризы? Сброшенные шлепались на пол, но тут же вскакивали и вновь кидались к нему. Они прибывали быстрее, чем сворог успевал их смахивать, и очень быстро тело сварога, исключая шею и голову, оказалось словно бы в толстой бугристой накидке. Кисти рук остались свободны, но множество цепких ручонок так вцепилось ему в рукава и брюки, что он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Потом он почувствовал, что ему целеустремленно и старательно подгибают колени, явно стараясь повалить, и вскоре грянулся навзничь, но не ударился затылком о каменный пол, как следовало ожидать, под затылком оказалась неведомо откуда взявшаяся большая и мягкая подушка. Он лежал, не сопротивляясь, все равно бесполезно, только матерился про себя в бессильной ярости. За какое-то мгновение его падения человечки ухитрились с непостижимой быстротой переместиться на грудь, живот и руки-ноги. Все закончилось очень быстро. Вновь зазвучал рок, человечки волнами хлынули на каменный пол, выстраиваясь в колонны, марширующие к низеньким дверцам. Вскочивший на ноги и подобравший фуражку сварок, нацелился было дать хорошего пинка ближайшему. Ну, удержался все ж, Какой смысл пинать безмозглого робота? В том, что это не более чем роботы, он уже не сомневался. Дверь нормального размера открылась, и вошел метр Тигернах. Как и следовало ожидать, не в парадном выходном мундире, в виде синей мантии, покрытой золотыми каббалистическими знаками, и высокого черного остроконичного колпака, усеянного золотыми звездами, с числом лучей от четырех до дюжины, и увенчанного золотым полумесяцем, простая серая мантия, непокрытая голова, дружелюбная улыбка. — Рад видеть вас вновь, лорд сварог, сказал Тигернах тоном гостеприимного хозяина. — Взаимно, — буркнул сворог, подумав совершенно противоположное, — и тебя тем же концом по тому же месту. Я так понимаю, это и была наглядная иллюстрация некоего нехитрого философского тезиса. — Непросветители какого? — Тезис и в самом деле нехитрый, — улыбнулся Тигернах. Порой и крохотные препятствия, если их достаточно много, способны остановить великого и могучего. — Вы сильно разозлились, лорд сворок. Крепко сказано, — проворчал сворог. Известное раздражение есть, как у любого на моем месте. К чему эти штучки? — Честное слово, это не я придумал и не ради вас, — сказал Тигернах. — Мы порой демонстрируем это гостям. Старинная традиция, идущая с незапамятных времен, наглядные иллюстрации философских тезисов, нехитрых и гораздо более сложных. У нас есть и второй манор, где стоит здание раза в три больше этого, отведенное исключительно под наглядные иллюстрации числом около сотни. Вы просто никогда не интересовались. Опять-таки, с древних времен заведено, что всякий, желающий стать магом имеющий к тому способности, проходит путешествие по всем, без исключения комнатам. Обычно это занимает не менее недели. На некоторых этапах при неудаче, неловкости, неправильном поведении ученика, как в компьютерных играх, отбрасывает на другой уровень к новым испытаниям. Если вам интересно, я мог бы вас туда пригласить. Ну, конечно, полное путешествие вам проходить не придется. Вы ведь не собираетесь поступать в ученики магов? Как то никогда не ощущал в себе такого желания, — сказал Сварог, уже спокойнее и миролюбивее. «Увы, вынужден отклонить любезное приглашение. Ничего полезного мне это не даст, а хлопот сейчас выше крыши. Я думаю, вы в курсе некоторых готовящихся событий. Вы об огоре и заговоре, конечно. О таких вещах глава Мистериора просто обязан знать. Вы встревожены?» «Скорее напряжен», — признался Сварог. «Заговор мы, конечно, постараемся подавить. У нас это до сих пор неплохо получалось, и опыт есть» но что касается Агоры, тут, возможны скверные неожиданности». «Не беспокойтесь так», — мягко сказал Тигернах. «Я уверен, канцлер и особенно императрица что-нибудь непременно придумают. Я со своей стороны сделал все, что мог, обеспечил присутствие на Агоре 15 делегатов от Золотых Сотен, твердо стоящих на вашей стороне». Ну, «Больше, пожалуй, что ничего сделать и не мог. Пойдемте».